Глава первая. Ночь и шорохи. Он слышал, как старик-вахтер, кашляя и шаркая ногами, обходит помещение, потом выключает свет и звонит на пульт охраны, сдавая объект. Грохнула тяжелая входная дверь, и загремели ключи. Все. Он выдохнул, хотя понимал, что опасаться ему нечего. Но темнота небольшого кабинета, где он прятался, сидя на полу за письменным столом, громадное старое здание, шорох и треск паркета, даже ветка, скребущая по оконному стеклу, все заставляло его поминутно облизывать пересохшие губы, сглатывать и прислушиваться. Ну, не Рэмбо он, не Рэмбо. И решиться на подобную авантюру ему было непросто. Понукая и уговаривая себя, он, наконец, осмелился выползти из своего укрытия. «Чего ты боишься?» – спросил он себя. «Темноты, как в детстве? Или того, что собираешься сделать? А что ты, собственно, собираешься сделать? В том нет никакой крамолы, а затеяно это ночью только по одной единственной причине – чтобы не лезли с досужими вопросами. Он не только не Рэмбо, но еще и врать не умеет». Когда опаздывает на работу даже на пять минут, а в листке указывает положенное время, тот целый день корчится от стыда. Причем разумом понимает, как неправ, что такое пять минут. А вот подишь ты, такой уродился. Пигмей, не способный на поступок. Тогда-то и возникла идея остаться здесь на ночь, без помех провернуть задуманное, а утром смешаться с другими и гори оно все синим пламенем. «Да что ж ты за человек такой?» — кричала бывшая. «Да пойди ты к начальнику и скажи. Ты же у них пятнадцать лет штаны протираешь, знаешь все ходы-выходы на память. Кто, как не ты? Чтобы какой-то сопливый мальчишка обошел одного из старейших?» Господи, мывшая была права. Он попросился на прием, сел на кончике стула, мямлил что-то про преданность делу и вакансию. А начальник сказал... «Понимаешь, Миша, тут нужен пробивной товарищ с когтями. Ты же знаешь, что мы загибаемся без средств. А этот выцарапает у мертвого. Да и связи. А ты так сможешь?» Он честно ответил, что нет. «Иди работай», — сказал начальник. «Такие, как ты, тоже нужны?» «Тоже нужны. Уж лучше бы обругал, честное слово. И он пошел работать». Бывшая ушла через две недели, даже не попрощалась. Он пришел, а дом пустой. И вещи вывезла, даже посуду. Хоть квартиру не пришлось делить, он только руками развел, но справедливо рассудил, что одному легче прожить. Хорошо детей не завели. Была когда-то книжка, роман, читанный в молодости. Как же он назывался? Что-то про маленького человека. А, вспомнил. Маленький человек, что же дальше? Там какой-то не то бухгалтер, не то продавец, которого не замечали. Вот и он тоже. Архивариус Сейчас даже не знают, что это такое. Ладно, кажется, пора. Светя себе фонариком, он вышел из укрытия и отправился к коптерке, где в шкафчике на щитке висели ключи. Открыл дверцу, посвятил фонариком. Выбрал ключ с биркой с цифрами 2, дробь 3 и снова закрыл. Прислушался, чувствуя, как взмокла спина. Подошел к лифту, постоял, колеблясь. Решил, что движение могут зафиксировать каким-то образом, и повернул к черной лестнице. На площадке стоял синеватый полумрак из-за тусклой лампочки в металлической сетке, и было холодно, как в погребе. Он поежился и снова прислушался. «Гнетущая тишина!» Лишь еле слышное потрескивание старых стен и шуршание пауков. Он пошел вниз, машинально отсчитывая шаги и ступеней. Раз, два, три. Это избавляло от страха, который он испытывал, несмотря на повторяемую мантру. Здесь никого нет, здесь никого нет, нет, нет. А привидение? Он попытался рассмеяться, но у него не получилось. Ступеньки уходили в темноту. Где-то внизу угадывалась еще одна синяя лампочка, но до нее была темнота, которую ему предстояло преодолеть. Раз, два, три, четыре, пять, пятьдесят пять. С чувством облегчения он ступил на площадку перед нужной дверью с уже знакомыми цифрами 22-3, что означало третий нижний уровень, помещение 22. Он не сразу сумел вставить ключ в скважину, так дрожали руки. «Успокойся», — сказал он себе, — «ты ничего крамольного не делаешь. Просто не хочешь, чтобы тебя видели. Ты хочешь избежать чужих глаз и досужих расспросов, потому что тебе нужно время, несколько часов. И после долгих колебаний и раздумий ты понял, что это можно провернуть только ночью, когда здесь пусто и никто не помешает». Ты же так решил? Так. А потому прекрати истерику. Будь мужчиной. Будь мужчиной. Господи, как часто он это слышал. Будь мужчиной, дай ему в морду. Будь мужчиной, не позволяй вытирать об себя ноги. Будь мужчиной, докажи ему, ей, им всем. Он докажет. Он им всем докажет и покажет. Сейчас наступает его звездный час. Ему почудился шум сверху, как будто негромко лязгнула металлическая дверь, легкое чмоканье, и он почувствовал, как замерло и пустилось вскачь сердце и взмокла спина. Он прислушался напряженно до неприятного комариного писка в ушах. Все было тихо, показалось. Он перевел дух, провернул ключ в замочной скважине, нажал на ручку, и дверь с легким скрипом подалась. На него дохнуло тяжелым затхлым духом непроветриваемого помещения и старой бумаги. Здесь было еще холоднее, чем на лестнице. Поколебавшись, он осторожно затворил за собой дверь и, светя фонариком, пошел к нужному сектору. Включить свет он не осмелился. Он шел вдоль рядов с табличками, с названиями и датами. Дошел до нужного, углубился в проход. Светя себе фонариком, нашел папки поставив фонарик на полку, чтобы освободить руки, достал одну из папок, положил на пол, присел на корточки и стал быстро листать пожелтевшие листки. За первой папкой последовала вторая, потом третья. Того, что он искал, все не было. Он нашел то, что было ему нужно в восьмой по счету папке издал удовлетворительный возглас, что-то вроде «наконец-то» и «бинго». И достал айфон. Было два ночи, он пробыл здесь уже шесть часов. Он переворачивал страницу за страницей, фотографируя документы. Через двадцать минут он закончил и сложил листки обратно в папку. Потянулся, чувствуя приятную усталость в затекшем теле. «Все», — сказал он себе. «Вот и все». Он принялся просматривать отснятое, приговаривая и шепча что-то. Он был так увлечен, что не услышал ни звука открываемой двери, ни осторожных шагов. Архивное эхо тут же подхватило невнятные звуки, размазывая их по стенам, стеллажам и превращая в едва слышный шелест. Человек, листавший документы, ничего не слышал. В самый последний миг он почувствовал легкое дуновение ледяного сквознячка, но удивиться не успел, равно как и поднять голову. Его шею обхватили и сжали сильные руки. Раздался негромкий хруст, и для него все было кончено. Фонарик откатился в сторону под стеллаж и светил оттуда таинственно ущербно. Убийца отбросил тело, и оно, скорчившись, улеглось рядом с разбросанными листками. Он подобрал с пола папку, раскрыл, сгреб пожелтевшие листки, сунул в карман куртки. Сверившись с номером, вернул папку на место. Спрятал во внутренний карман айфон мертвого человека. Осмотрелся, подобрал с пола какой-то клочок. Постоял, окидывая взглядом высокие стеллажи, прислушиваясь, и пошел к выходу. Ключ торчал в замочной скважине снаружи. Он провернул его дважды, подергал за ручку, удостоверяясь, что дверь заперта, и стал подниматься по лестнице. Овальное пятно света плясало на ступеньках. Наверху он повесил ключный щиток и примостился тут же на деревянной лавке, справедливо рассудив, что может немного взремнуть. О человеке, оставшемся там, внизу, он уже не думал. Утром до появления первых посетителей, он прятался в коморке, где хранились и ведра, швабры и ящики с инструментами и всяким ненужным хламом. Потом, в мужском туалете, когда же появились первые посетители, Он выскользнул из здания.